Кто окажется прав, Путин или Пушкин? Эпиграф «Теперь у нас дороги плохи» Пушкин Евгений Онегин В памятные нам времена перестройки возник ниже следующий анекдот. Президент Райган говорит президенту Горбачёву «Ну что вы так мучаетесь? По вашим дорогам невозможно ездить. Давайте мы сделаем вам дороги» и вы сто лет не будете знать никаких забот. «Нет», — отвечает ему Горбачев, — «давайте мы вам построим дороги, и вас двести лет не будет безработицы». Этот забавный анекдот припомнился мне, когда я узнал о поездке Путина в Новосибирск. Газета «Известия» от 23.10.2008 года пишет, что Премьер провел совещание по транспортной проблеме до 2030 года. И там был принят комплексный документ, сводящий воедино планы развития отдельных видов транспорта, а также позволяющий, что называется, заглянуть за горизонт, определить перспективный облик отечественной транспортной системы. И далее известия сообщают. По словам главы правительства Крайне важно обеспечить доступ к качественным и надёжным транспортным услугам для всех граждан. Сегодня 10% населения живут в посёлках и деревнях, не имеющих устойчивой связи с сетью автодорог. И от таких медвежьих углов надо избавляться. Задача стратегии к 2030 году сократить число таких медвежьих углов с 10 до 2%. Что и говорить, Намерения благие и слова обнадеживающие. Но тут я вспоминаю не менее знаменитого, нежели наш теперешний президент человека, чья фамилия тоже начинается на Пу и оканчивается на Ин. Это наш первейший поэт. В свое время он не обошел вниманием транспортную проблему, и так же, как Путин, заглядывал за горизонтом. В 33-й строфе седьмой главы Евгения Онегина Пушкин писал «Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем, по расчислению философических таблиц, лет через пятьсот, дороги, верно, у нас изменится безмерно, шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут». Мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, Раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды И заведет крещеный мир на каждой станции траксир. Седьмая глава Онегина писалась в 1828 году. Следственно, Александр Сергеевич предполагал, что доступ к качественным и надежным транспортным услугам будет у россиян, К 2328 году, то есть примерно на 300 лет позднее, нежели планирует Владимир Владимирович.